Глава 32. Кажется, что где-то щёлкает, но в остальном ничего не происходит. И я совершенно точно не ощущаю ни боли, ни даже тепла. То есть всё же магии во мне нет? Тогда что это было? Мог ли это быть Фрейден? Учитывая его дар, он мог отзеркалить мою магию, чтобы заступиться, но... Нет, вряд ли он стал бы меня так подставлять. Он же не совсем дурак. Но я его обязательно спрошу. Можешь открывать глаза, Алисия, мягко произносит Курт. Итак, как я и говорила, все потоки пусты. Есть какое-то странное искажение где-то в районе спины, но это скорее последствия какой-то травмы. Ага, травмы. Не было у меня таких. Я догадываюсь, что это. Это метка. И благодарю всех богов за то, что я в нижнем белье и за ширмой, поэтому Вальгард не может меня увидеть. Травма. С беспокойством в голосе уточняет он. Я не замечал. Я сейчас проверю. Магистр Курт собирается зайти за ширму. А я подскакиваю со стула и начинаю натягивать блузку. Нет, нет, всё в порядке, бормочу я. Это было давно, ещё несколько лет назад, поэтому почти незаметно и не беспокоит. Надеваю пиджак, проверив на месте ли часы, и только после этого в обход всякой логики надеваю юбку. «Да, для меня спрятать метку под большее число слоёв всё же важнее». Курт всё же заглядывает. «Это может влиять в будущем на способность управлять магией», — возражает она. «Но не влияло же. Значит, это всё напрасные волнения. Стараюсь, чтобы голос звучал непринуждённо, потому что на «спокойно» я даже не рассчитываю. «Я настаиваю», — доносится голос Вальгарда. «А я против». Отвечаю я, выходя из-за ширмы, уже полностью одетой, только с распущенными волосами. Мы сцепляемся взглядами, как будто от решения этого вопроса зависит будущее. А оно правда зависит, только моё, не Вальгарда. Вижу карие глаза декана, морщинку между его бровями, упрямый подбородок, жилку, бьющуюся у виска. В этом нет ничего хищного, но есть ощутимое напряжение. Эльмар... Окликает его Курт, прерывая наше сражение взглядами. «Дай уже девочке отдохнуть. Она старается изо всех сил, а ты и рад давить на неё». Только сейчас обращаю внимание на то, как тепло магистра обращается к Вальгарту, как будто они давно и близко знакомы. Это смущает, словно я подсмотрела в чьё-то окошко, заглянула в чужую личную жизнь. «Всё в порядке, магистр Курт?» Спешу убедить её я. Я осознанно соглашаюсь на это. Она неодобрительно смотрит на меня и качает головой. «Подожди здесь. Сейчас всё принесу, чтобы твои руки проверить, и захвачу пару настоек, которые помогут побыстрее восстанавливаться от нагрузки профессора Вальгарда». И, подняв указательный палец, останавливает мою попытку возразить. «Я его давно знаю. Меня не обмануть». Магистр Курт выходит из палаты, а я не знаю, куда себя деть, потому что чувствую себя объектом тщательного исследования. Вальгард не сводит с меня взгляда, да ещё и делает шаг ближе. Едва сдерживаю себя от того, чтобы отойти назад. Но я же не должна показывать, что боюсь его. Правда? К тому же, страх ли это? И если страх, то чего я боюсь? Не тех ли ощущений и мыслей, которые появляются рядом с Вальгардом? Он протягивает руку и едва касается пальцами моей щеки, а я задерживаю дыхание. Пару царапин и занос эта лавочка на тебе тоже оставила Вальгард убирает руку и показывает крошечные щепочки, которые, видимо, застряли в моей коже. Надо же, а я и не заметила. Ты думала совсем о другом. Организм так защищает тебя от избытка чувств. Хоть Вальгард и убрал руку, мне всё равно кажется, что он слишком близко. Его аромат можжевельника и крепкого чая окутывает, успокаивает но в то же время напоминает о том моменте два года назад. Вот и я. Появление профессора Курт разрушает повисшую атмосферу. Давай руки. Эльмар тебя там студентка Крокс ждёт. Что-то очень поведать хочет. Вальгард, чуть задержавшись на пороге, уходит. А магистр снимает мои бинты, довольно хмыкая, когда видит, что все раны затянулись. Она обрабатывает новую молодую кожу мазью, слегка пахнущую черёмахой, а потом выдаёт мне её вместе с несколькими пузырьками. Когда я выхожу из лазарета, Джуны уже нет поблизости. От этого чувствую облегчение, потому что на новый виток противостояния я идти пока не готова. Больше всего сейчас хочется лечь на кровати, вытянуть ноги и доспать то, что не доспала ночью. «О, привет!» Эмма радостно машет мне рукой и продолжает ковыряться в комоде в поисках чего-то. «А мы думали, ты опять уйдёшь и сгинешь?» Особенно после того, что случилось с Лавочкой. Ага, значит, слухи уже расползлись. Это раз. И два. Сёстры думали, что меня уже отправили обратно на факультет нестабильных. Ну уж нет. Упрямо говорю я, расставляя пузырьки на своём комоде. Так просто вы от меня не отделаетесь. Так у тебя магия всё-таки вернулась? Элла выходит из купальной и заплетает свой шикарный хвост. Нет, это была не я. «Честно признаюсь я. Обе сестры хмурятся. Не верят?» «Слушай, тут приходила одна девчонка», — произносит Элла. «С первого курса. Она просила тебе передать вот это». «Я перевожу взгляд на свою кровать и замечаю то, что не замечала раньше. Небольшую плоскую коробочку со скромным бантом».